Лейтенант Косулич выяснил, что в казарму Елен не возвращался, и тут же позвонил домой комбату. Узнав о случившемся, Уваров оцепенел, ведь он-то знал всю предысторию в деталях. У него еще стоял в ушах чреватый последствиями разговор с замполитом. И вот, пожалуйста, как говорится, той же ночью. Комбат, поколебавшись, разбудил Асокина и доложил все как есть. Майор приказал поднять батарею по тревоге и цепь замкнулась, в казарму вбежал дневальный и, набрав полные легкие спертого казарменного воздуха, крикнул «Батарея! Подъем!», а потом после секундной паузы добавил «Тревога!». Тревога. Нет, не тревога на душе, а ужас перед тем, что могло уже случиться. В полобороток нам, таратория о глупом елене, в ста днях беременной жене, в припрыжку несется цыпленок. Рядом, тяжело сопя, воткнувшись взглядом в землю, громыхает зуб. И мне совершенно ясно, если с Еленом что-нибудь случится, я схвачу зубы за глотку и буду душить до тех пор, пока не заткну это проклятое сопение. На полном ходу мы влетаем в автопарк. Часовой вместо уставного стой кто идет, приветливо кивает. Мол, поищите и здесь, коли вам делать нечего.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 Именно шелест снарядов, и где-то километрах в пяти отсюда взлетят на воздух позиции воображаемого противника. На крыле нашей самоходки, скрестив по-турецки ноги, сидит Шарипов и привычно, словно перебирая четки, полирует суконочкой дембельскую пряжку. Перед Камалом, вытянувшись, стоит преданный Малик. — Все ангары проверил, — спрашивает Шарипов.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 которая особенно и не любил на гражданке. А теперь мне даже по ночам снится вкус творога. Я терпеливо слушал занудливые разглагольствования Зуба. Сначала он жаловался, что во времена его далекой армейской молодости сынкам вообще запрещалось ходить в чайную, а теперь о времена он равы. Любой солобон может спокойно вломиться сюда и кайфовать, сколько влезет.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 Я старику в глаза боялся смотреть. Он меня еще узнает. Пионер-герой. Санек, зашел я с другого бока. Ну, помордовали тебя на первом году. Лучше ты что ли от этого стал? Жизнь узнал, стукнул он себя в грудь. Я задумался. Зубом нужно быть терпеливым, как санитару из дурдома. Вот вообразил он себя выдающимся учителем жизни, и хоть ты застрелись. Оставалось последнее — бить на жалость. И я мысленно попросил у Елена прощения за разглашение секрета его личной жизни. Санек, ты же видишь, с ним что-то происходит. А после вчерашнего письма он вообще ничего не соображает. Закрылся, что ли? Точно. А ты психолог. Понимаешь, старый? Девочка его бросила. Замуж выходит. Елен-то балбес доверил другу приглядывать. Ну и сам знаешь, как бывает. Знаю. Презрительно бросил зуб и с сочувствием добавил. «На первом году из-за такого и глупости наделать можно». «Да...» И так мой расчет оказался правильным. Я ведь знал, что где-то в Пензе почти два года зубы ждала девушка, его однокурсница. Писала письма, наверное, любила по-настоящему. И теперь, проведав о горе Елена, Ефрейтор почувствовал к нему сострадание. Конечно, не без тения, самодовольства. «Ладно», — подытожил зуб, допивая молоко. «Я об этом не знал. В принципе, он парень неплохой, по специальности опять-таки старается. Я вообще-то доволен, что у нас теперь заряжающий. Нет, какие все-таки крысы бывают, а? Ладно, больше трогать не стану. Но его предупреди, а то не буду. Я ему не буду. И ты тоже заступник нашелся. Я тебе, Лешка, прямо хочу сказать, кончай с этим, а то знаешь...» Зуб из того типа людей, которых в народе называют всех самовзвод. И если бы в ту минуту я не заверил его в полной преданности, разговор бы пропал даром. В конце концов мы расстались с нежными друзьями, и я, зажав под мышкой два альбома «Свой» и «Зубовский», зашагал по направлению к дивизионной типографии, всерьез размышляя, не пойти ли мне после службы учиться на дипломата. «Есть ведь такой институт, и учатся там, наверное, тоже люди». В том, что печать — огромная сила, я убедился на примере своего друга Жорика Плешанова, угодившего с дивизионного распределительного пункта прямиком в типографию солдатской газеты «Отвага». Сначала он страшно возмущался, мол, его, уникального специалиста, сделали простым наборчиком. Но поскольку редактор — должность офицерская, а Жорик начал свою армейскую карьеру со звания рядового, пришлось ему смириться. Очень скоро мой друг энергично включился в газетную жизнь, отличительная черта которой тайное противостояние сотрудников редакции и работников типографии, ведь каждый считает, что газету делают именно они. Поэтому, всякий раз, усаживаясь за рычагастый ленотип, Жорик скраивал такую физиономию, будто хотел сказать, Ну и что вы сегодня нацарапали, писатели?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 ни одно капитаново слово не застревало у них в голове. Увидев меня, редактор говаривал. «А, Купряшин, привет военкору! Стой слушай!» Я стоял и слушал. О безнадежной борьбе подточного коррупции правительственного аппарата Италии с мафией, о трудных путях португальской революции, о коварном насаждении американского образа жизни в Западной Европе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 Это перечисление могло продолжаться сколько угодно, в зависимости от тяжести вины, и в конце концов так изматывало нарушителя дисциплины, что традиционный наряд в вне очереди казался избавлением. В довершении всего редактор «Отваги» писал роман под названием «Кремнистый путь». Первые три тома были перепечатаны редакционной, машинисткой и переплетены Жориком в красный ледерин. Шла напряженная работа над четвертым томом. Как всякий писатель, Деревлев пристально вглядывался в жизнь. Но ведь ни один воинский начальник не желал, естественно, стать прототипом отрицательного героя. Этим, возможно, объяснялся тот факт, что капитан сидел на газете давным-давно и повышения не ожидал. Редакционная дверь была по-воскресному закрыта. Но, судя по звукам, доносившимся из-за нее, там кто-то трудился. Я постучал условленным образом. Внутри затихли.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 «Может, я не вовремя?» «Да брось ты. Они тут все время заменяются. А человек ведь без чего угодно может уехать. Хоть без жены, только не без прощального адреса. Так что давай альбом». «У тебя что, два альбома?» «Да нет». «Но я понимаю, когда у человека два паспорта. А два альбома-то зачем?» «Второй зуба. Не люблю я твоего зуба. По-моему, он приличная сволочь». «Это точно, но, землячок, надо. Тактика».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 До обеда оставалось еще часа два, и я, усевшись на ящик, с отработанным типографским металлом принялся перелистывать годовую подшивку отваги. В нескольких местах под заметочками я с удовольствием ответил свою подпись Рядовой купряшин. Это был мой скромный военкоровский вклад в дело пропаганды передового армейского опыта. В одной из статеек я пофамильно упомянул весь наш расчет, и тщеславный зуб тут же отправил газету своей. Пензячки. Думаю, от восторга вся пенза бурлила несколько дней. Просматривая подшивку, я дошел до номеров, посвященных весенним учениям, и натолкнулся на материал Точность обязанность артиллеристов о расчете сержанта Муханова из соседней батареи. Он и его ребята действительно работают классно, нам до них далеко. Читаем. Ну как, все в экипаже нормально? спросил у подчиненного сержанта Леонид Муханов. «Порядок? Не подкачаем?» Артиллеристы волновались. «Трудный день», — думали они. «Большая ответственность, ведь нам поручено выполнить сложную задачу». Но вдруг размышления были прерваны? Переправа! Через приборы наблюдения виднелась водная гладь. «Первый!» — услышал в наушниках сержант голос командира батареи. «Противник! На том берегу! Обеспечь переправу!» Звод К бою!» — скомандовал Леонид. Самоходные артиллерийские установки перестроились в боевую линию и вышли к урезу воды. Бой за переправу был коротким. Благодаря внезапности удара, умелому маневру огнем, машинами войны, израсходовав минимальное количество боеприпасов, уничтожили все цели, расчистили путь своим товарищам. В итоге подразделение получило отличную оценку. Проверяющий тепло поздравил батарею с очередной победой. Я тоже помню ту переправу, но только по-своему, как заряжающий, замурованный в тесном, полутемном и задымленном внутри самоходки, о маневре которой можно догадываться только по резким толчкам, кидавшим меня из стороны в сторону. Разверзшийся казенник принимал очередные снаряды-гильзу, вместе похожие на стократ увеличенный автоматный патрон. Затем в шлемофоне звучало... Повторенная Титаренко вслед за комбатом «Огонь!» нас встряхивала, и дышать становилось еще тяжелее. Когда условный противник обратился в бегство, мы откинули люк, вылезли наружу, и небо показалось таким ярким, а воздух таким чистым, как в детстве, когда после двух недель болезни впервые выходишь во двор и дышишь до слез. Потом мы шли по безжизненному изрытому воронками полигону и выбирали из земли осколки. Сегодняшние теплые еще, нестерпимо блестящие и давишние уже поржевшие по краям. Перед тем, как положить в пилотку, я взвешивал очередной осколок на ладони и представлял, как он мог бы войти в меня, прямо в сердце. Еще в школе, помню, мы шутили, армия — это школа жизни, но ее лучше пройти заочно. Но в том-то и дело, что только очно. Когда загоняешь в казенник снаряд, способный разнести целый квартал, когда пробуешь пальцем бритвенные края рваного металла, начинаешь нутром понимать, что в сущности вся наша земля — одно огромное пульсирующее сердце, и что если острый осколок пройдет и сквозь него, тогда... «Хорошо говоришь, еще говори», — так бы, наверное, сказал старшина Высовень. «услышан мой внутренний монолог». Оказалось, над подшивкой я провел больше часа, потому что Жорик уже закончил адрес для «Начфина» и доделывал альбомы. При этом он сокрушался, что из нового пополнения пока не подобрали молодого наборщика. Был, правда, один из Гомеля, но набирал все по-белорусски, через «А». Пришлось отправить в подразделение. И сейчас он, Жорик, уникальный специалист и ветеран типографии, вынужден, как на первом году службы, подметать пол и собирать мусор. За жалобами прошло еще полчаса, и, наконец, Плешанов протянул мне готовые альбомы. Годится? — О, ты настоящий друг! — Ладно, ладно, это подарок тебе, к ста дням. — Спасибо. А помнишь, как мы в санчасть ходили? Дураками были. А помнишь, как мы в карантине утку ели? — Утку, — Жорик зажмурился. — Разве можно про утку перед обедом? Нет в тебе чуткости, Леши? Вернувшись в батарею, перед самым построением на обед, я вручил ошалевшему от счастья зубу его альбом, а потом отловил ели, который бродил вокруг казармы, живым укором, женскому вероломству, и тихонько спросил. «Был у Асокина?» «Был», — удивленно ответил он, поднимая на меня свои несчастные глаза. «Ну и как? Следствие ведут знатоки? Припомните, кто, где, когда и при каких обстоятельствах оторвал вам голову?»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 «В кухонный наряд», — сообщил Елен и радостно улыбнулся, словно шел не котлы драять, а получать переходящий вымпел за победу в межобластном трудовом пионерском рейде под девизом «Хлеба налево, хлеба направо».